Шерлок. Такое вот короткое название, данное в честь его первого капитана и владельца. Сейчас этого колосса называют по-разному. Чаще всего — блуждающий Шерлок. 400 с лишним тысяч душ на борту, по официальной статистике. А сколько там на самом деле сейчас народу, не знает никто. Само возникновение этого феномена до сих пор вызывает ожесточённые споры. На эту тему пишет диссертацию. К Шерлоку частенько наведываются в гости журналисты, но их редко пускают дальше гостевой зоны. Известно, что изначально воедино было объединено два гигантских корабля, что строились для нужд поселенцев. Медленно, но верно, неся на борту всё необходимое для основания колонии, эти корабли направлялись к выбранным координатам. Однако космические верфи, где строились эти колоссы, обанкротились, после чего лет 50, с каждым годом технически устаревая, недостроенные громады ждали своего часа. Никто не хотел приобретать этот, скажем так, почти токсичный актив. Но всё же желающий нашёлся, мистер Шерлок Кодас. Он выкупил верфи, и он же достроил корабль, объединив два в одном. Получившегося гиганта назвал в честь себя — Шерлок. Когда была набрана команда, корабль стронулся с места и... С тех пор он уже больше никогда не останавливался. На текущий момент блуждающий Шерлок находится в пути уже более 300 лет. Настоящая легенда. И прямо сейчас эта легенда медленно и величественно проходила мимо нас. Само собой, в рубке я не задержался. Снова влез в скафандр и выбрался в открытый космос, где и уселся у основания рубки, не забыв пристегнуться. Потягивая через соломинку сладкую газировку, я заворожённо глядел на беззвучно проплывающего мимо исполина, освещённого тысячами разноцветных огней. Куда они летят? Да никуда. Шерлок меняет направление маршрута крайне редко, а когда всё же делает это, то такое впечатление, что там просто бросают игральный кубик. Что выпадет, туда и повернут. Бывает, что гигантский корабль начинает манёвр, описывает огромный круг и… Ложиться на обратный маршрут, по которому пёрся до этой самой точки последние 40 лет. Может, они так смеются над теми, кто всю жизнь куда-то стремится? Всю жизнь рвётся к какой-то чётко определённой цели. А вот население Шерлока просто живёт и просто путешествует, не делая из этого фетиша. Ну, оно стоило того. Лицезрение легенды вживую. «Тим! Тим!» «Слушаю, Лео». «Шерлок послал вполне логичный запрос на идентификацию». Я удовлетворил их запрос. И? Они желают выйти на связь с тобой. Ого, подключай. Щёлкнуло, поощряюще пискнуло, и я произнёс, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно и чуть устало. Капитан Градский на связи. Доброго космоса вам. Чем могу помочь, Шерлок? Доброго времени ваших суток, капитан. На связи офицер службы корабельной безопасности Лана Дерквуд. Слушаю вас, офицер Дерквуд. Официально заявляю о наличии на борту Шерлока двух смертников. В сухом женском голосе впервые проявились эмоции. Прошу вашего содействия, как гросса, по их устранению. Ожидаю вашего ответа. А какой у меня может быть ответ? Как минимум, я должен хотя бы узнать подробности. Вас понял, офицер Дерквуд. Ответил я, отцепляясь от корпуса и направляясь к люку. Просим сбросить нам путеводный линк. Направляемся к вам. Принято. Ожидайте. Снова щёлкнуло. В эфир ворвался голос Лео. Тим, мы на самом деле? А какие у нас варианты? Буркнул я, не особо пытаясь скрыть рвущуюся наружу радость. Мы обязаны хоть как-то отреагировать. Тоже верно. Путеводный линк получен. Приказ. Идём на сближение. И просись внутрь, Лео. А если откажут и приведут к внешнему причалу? «Нет уж, пусть заглатывают нас целиком», — улыбнулся я. «Поддерживаю», — вклинился в разговор механик. «Нам нужен нормальный док с нормальной атмосферой. Работ на внешней обшивке ещё полно. Просись внутрь, Лео». «Да, да, это и безопасней». «Шерлок», — выдохнул я, залетая в тамбур. «Проклятие! Шерлок! Поскорее бы пощупать легенду».